Первое из трех оснований для радахань заключается в том, чтобы избавить тебя от головной боли и сделать твой мозг восприимчивым для обучения. Ты отверг первое предложение. Я принесла тебе второе. Она посмотрела ему в глаза, чтобы удостовериться, что он внимательно слушает. Второе основание радахань состоит в том, что он позволит нам управлять тобой. Управлять мной? насторожился Ричард. Что вы хотите этим сказать? То, что я сказала. Я не собираюсь надевать на шею кольцо, чтобы вы могли управлять мной. Он слегка наклонился вперед. Да и по любой другой причине. Сестра Элизабет подняла шейник выше. Как тебе уже было сказано, принять второе предложение гораздо труднее, но прошу тебя, поверь. Ты находишься в большой опасности, твое время на исходе. Пожалуйста, прими второе предложение сейчас. Согласиться с третьим основанием Рады Хань будет еще труднее. В глазах Ричарда появилось выражение, которое Кэлен видела у него лишь однажды, когда ему в первый раз предложили принять ошейник. Что-то нечеловеческое, что-то пугающее. По коже у нее пробежали мурашки. Когда он заговорил, в его голосе не осталось и следа гнева. "Я уже сказал", прошептал он. "Я не надену ошейник. Ни ради кого, ни ради чего. Если вы хотите научить меня управлять даром, мы можем поговорить об этом. В мире происходят вещи, о которых вы понятия не имеете. Вещи важные и чрезвычайно опасные. На мне, как на искателе, лежит большая ответственность. Я не ребенок, как те, с кем вы уже привыкли иметь дело. Я уже вырос, и мы можем все обсудить. Сестра Элизабет уставилась на него буравящим взглядом. Ричард отступил на шаг. Он закрыл глаза и качнулся, но внезапно выпрямился и полной грудью вдохнул воздух. Теперь он смотрел на сестру так же, как она на него. Между ними что-то произошло за эти несколько секунд, Но Кэлен даже предположить не могла, что именно. Взгляд сестры Элизабет вновь стал обычным. Ее руки, держащие ошейник, опустились, а голос понизился до испуганного шепота. «Принимаешь ли ты второе предложение, Ирада Хань?» Голос Ричарда обрел прежнюю властность. «Отвергаю». Сестра Элизабет побледнела, и мгновение помедлив повернулась к сестре Верни. «Прости, сестра, я потерпела неудачу». Она вложила радаханьи в руки. «Теперь все зависит от тебя». Сестра Верна поцеловала ее в обе щеки. «Свет простит тебя, сестра». Сестра Элизабет опять повернулась к Ричарду. Лицо ее приняло отрешенное выражение. «Пусть свет будет благосклонен к тебе». — Пусть придет день, когда ты отыщешь путь. Ричард стоял, уперев кулаки в бока и не сводил с нее глаз. Она запрокинула голову и так же, как сестра Грейс, встряхнула рукавом. В руке у нее сверкнул длинный нож с серебряной рукоятью. Ричард продолжал спокойно смотреть на нее. Она развернула нож острием к себе. Кэлен затаила дыхание. зная, что эта женщина хочет убить себя. Тишина, оказалась стояла осязаемой. На мгновение, равное одному биению сердца, все застыли, как изваяние. Но одновременно с первым движением кинжала Ричард метнулся вперед. Его скорость была поразительна. Прежде чем сестра Элизабет успела осознать, что случилось, Ричард перехватил ее руку и вырвал нож из пальцев. Она попыталась удержать оружие, но Ричард был гораздо сильнее. — Я же сказал вам о своих правилах. Я не позволю тебе покончить с собой. — Прошу тебя, дай свершиться! Внезапно она вздрогнула. Голова ее запрокинулась. Из глаз вырвался ослепительный луч, и сестра Элизабет рухнула на землю. Сестра Верна, наклонившись, выдернула из тела свой нож и в упор посмотрела на Ричарда. «Ты должен похоронить ее сам. Если это сделает кто-то другой, тебя до конца жизни будут мучить кошмары, порожденные магией. От них нет спасения. Ты убила ее! Ты убийца! Как ты могла это сделать?» По-прежнему, глядя на Ричарда, сестра Верна убрала нож в складки одежды. Потом она подошла к нему и, взяв нож, убитый из его рук, спрятала оружие в одежде убитой. «Ее убил ты!» — прошептала она. «Кровь на твоих руках!» «Кровь остается на топоре, но топор не действует сам по себе!» Рука Ричарда метнулась к ее горлу. Сестра не двинулась с места, она просто стояла и смотрела на него. Руки его наткнулись на невидимый барьер, и, как он не пытался его сокрушить, у него ничего не выходило. А сестра Верна продолжала смотреть ему в глаза. Только теперь Кэлен поняла, кто такие сестры Света. Внезапно Ричард перестал прилагать усилия. Он опустил руки и заметно расслабился. Лицо его приняло спокойное выражение. А потом его рука мягко двинулась вперед, и в следующее мгновение пальцы сомкнулись на ее горле. В глазах сестры Верны мелькнул испуг, смешанный с недоверием. «Ричард», — сердито прошептала она, — «убери руку». «Как ты сама сказала, это не игрушки. Почему ты убила ее?» Внезапно он почувствовал, что теряет вес. По-прежнему, держа сестру за горло, он повис над полом на высоте в несколько дюймов. Когда она поняла, что он не собирается подчиняться, в воздухе вспыхнуло пламя и охватило их обоих рыбущим кольцом. — Я сказала, убери руку. Казалось еще мгновение, и огонь пожрет Ричарда. Не успев даже понять, что она делает, Кэлен простерла руку по направлению к сестре Света. Из пальцев вырвалась голубая молния и с треском рассыпалась по стенам. А Кэлен прилагала отчаянные усилия, чтобы удержать рвущуюся на свободу мощь. Полутемная комната озарилась голубыми всполохами. «Довольно!» Голубые нити всосали в себя ревущее пламя. «На сегодня достаточно убийств!» Молнии погасли. В доме духов опять воцарилась тишина. Сестра Верна поглядела на Кэлен. В глазах ее плясала ярость. Ричард опустился на пол и отпустил ее горло. «Я не причинила бы ему вреда. Я только хотела его припугнуть и заставить слушаться». Она повернулась к Ричарду. «Кто научил тебя разбивать сеть?» «Никто, я сам научился». «Почему ты убила сестру Элизабет?» «Сам научился», — передразнила она. «Я говорила тебе, это не игра. Мы соблюдаем правила». Голос ее присекся. «Я знала сестру Элизабет много лет. Если ты когда-нибудь видел свой меч белым, то, быть может, поймешь, чего мне стоило сделать то, что здесь сделала. Ричард ничего не сказал ей насчет меча. «И ты воображаешь, что после этого я тебе поверю?» «Твое время истекает, Ричард. После того, что я увидела сегодня...» Я буду удивлена, если боль не убьет тебя и очень скоро. Не понимаю, как тебе до сих пор удается оставаться хотя бы в сознании. Но, чтобы не защищало тебя, этой защиты надолго не хватит. Я понимаю, что тебе отвратительно видеть чью-нибудь смерть. Поверь мне тоже. Но все, что делается, делается для тебя, для спасения твоей жизни. Она повернулась к элен Будь крайне осмотрительна с применением силы, которой ты обладаешь, мать-исповедница. Сомневаюсь, что ты хотя бы отчасти представляешь себе, насколько она опасна. Взгляд ее карик-глаз вновь переместился на Ричарда. Ты услышал первое и второе предложение и отверг их. Я еще вернусь. Она наклонилась к нему. У тебя осталась последняя возможность. Если ты откажешься от нашей помощи в третий раз, ты умрешь. Подумай об этом хорошенько, Ричард. Как только дверь за сестрой Верной закрылась, Ричард склонился над телом убитой. Она пыталась что-то сделать со мной. Это магия, я почувствовал ее. И на что это было похоже? Ричард неуверенно покачал головой. Когда они появились здесь в первый раз... Я почувствовал, словно что-то подталкивает меня согласиться, но ошейник так меня напугал, что я не обратил на это внимания. Но на этот раз оно было гораздо сильнее. Это была магия. Магия принуждала меня сказать «да», принять предложение сестер. Но только я подумал об ошейнике, как это влияние прекратилось, и я смог сказать сестрам «нет». Он посмотрел на Кэлен. — Может, ты объяснишь мне, что это было? Что она такое делала и что значит этот огонь и все остальное? Руки Кэлен по-прежнему были окутаны голубым сиянием. — Да, эти сестры — колдуньи. Ричард поднялся на ноги. «Колдуньи — Колдуньи? Он посмотрел ей в глаза. — А почему они убивают себя, если я говорю нет? — Я думаю, для того, чтобы передать свою силу следующей сестре. а та, став могущественнее, пробует снова. Ричард взглянул на тело убитой. Неужели я им так нужен, что ради того, чтобы завладеть мной, они готовы расстаться жизнью? Может быть, они говорят правду и действительно желают тебе помочь? Он бросил на нее косой взгляд. Для того, чтобы сохранить жизнь чужому человеку, они готовы отдать свои? Разве это разумно? — Не знаю я, Ричард, но меня тревожат твои главные боли. Я боюсь, что сестры правы, и у тебя остается мало времени, пока эти боли не убьют тебя. Я боюсь, что ты больше не сможешь с ними справляться. Голос ее задрожал. — Я не хочу тебя потерять. Ричард обнял ее. — Все будет хорошо. Я ее похороню. Через несколько часов начнется сборище, а завтра мы уже будем в Эдендрилле. А там мне ничего не грозит. А за это что-нибудь придумает. Кэлен молча уткнулась ему в плечо.